Я просто понял, что горбушек не может хватить на всех. А если так, пусть они достаются другим. Во всяком случае, человек, отдавший свою грушу на общий компот, не станет лезть из кожи, чтобы заполучить какую-то там горбушку. На третье подали компот. Я скромно ел его, аккуратно выкладывая косточки в тарелку, а не стараясь, как обычно, выдуть их кому-нибудь в лицо. Сам я о груши не напоминал, но мне казалось естественным, что другие они ней вспомнят во время компота. Это было бы вполне уместно. Однако все весело уплетали компот, и никто не вспоминал о моей груши. Неблагодарность человечества слегка уязвила меня, и я почувствовал себя совсем взрослым. Я вспомнил свою дорогую тетю, которая называла своих племянников неблагодарными, тогда как она всю свою цветущую молодость загубила на нас. И хотя я загубил на детский сад не молодость, а только грушу, я теперь её хорошо понимал. Я глядел на лица своих товарищей, и мне было приятно видеть вокруг себя столько неблагодарных детей. Наверное, я выглядел необычно, потому что добрая тётя Поля, кормившая нас, сказала, «Что ты у меня сегодня квёлый? Не заболел ли?» Она тронула шершавой ладонью мой лоб, но я... С мрачной усмешкой отстранил её руку. Но самое страшное ждало впереди. Выйдя из детского сада, я заметил тётю Веру. Она стояла на тротуаре и разговаривала с каким-то парнем. В руках её покачивала сетка на дне которой лежала моя груша. «Моя груша!» Я не мог не узнать ее красный бок, но я не хотел верить своим глазам. Я обошел тетю Веру и посмотрел на грушу с другого бока. Конечно, моя. С этой стороны она была разбита, как тогда, только рано потемнела Полосатая, как тигр, оса пыталась присесть на нее. Ей не удавалось усесться, потому что тетя Вера все время покачивала сетку. Наконец сетка остановилась, и оса уселась на мою грушу. Я вздрогнул и посмотрел на тетю Веру. Наши взгляды встретились. Я почувствовал, что неудержимо краснею от стыда, боясь, что она догадается, что я все знаю. Возможно, она просто так посмотрела, но я бросился бежать и бежал до самого дома. Так окончилась моя вторая попытка стать взрослым. Во время первой я вымазал голову киселем и плотно зачесал волосы назад. Великолепная прическа держалась до вечера. Вечером голову мою нещадно намылили и, с хрустом раздирая волосы, вернули их в обычное состояние. После груши я решил с этим делом не очень спешить, хотя все мои любимые герои, начиная от Иванушки-дурачка и до челюскинцев были взрослыми людьми. Возможно, я переусердствовал в этом решении, потому что теперь иногда попадаю в просаг, как говорят, из-за детской доверчивости. Зато есть и свои преимущества. Так называемые душевные раны на мне быстро заживают, как на детях и собаках.